19.00 Город Севастополь поселок Голландия Александр Череповец Череп Скучно! Наклоняясь над протянутой зажигалкой и затягиваясь, поинтересовался Шамиль, у на главном КПП Череповца, который в ответ только демонстративно закатил глаза и покачал головой. Не то слово! Вообще не понимаю, зачем мы здесь находимся. «Что у нас тут, движняк такой, чтобы целый пост держать?» «Да ладно тебе, череп!» Выдохнул дым Шамиль и сплюнул накопившуюся слюну. «Ты ж понимаешь, что кому-то да пришлось бы здесь торчать. Мало ли что случится!» «Что тут случится? Все, что могло случиться, уже случилось! Или ты думаешь, что зомбаки проявят чудеса вежливости и щемиться будут только через парадный вход, исключительно после предварительного предупреждения? Ага. Час! хмыкнул череп, скептически скривив уголок рта и погладив лысину. Я вон недавно иду по коридору. Слышу, ну просто дикий вопль своей благоверной. А, твари такие, паразиты! А ну валите отсюда! Думал, что кто-то скопытился, и теперь благоверную мою сожрать собирается. Я пистолет с предохранителя снял. Весь такой супермен, дверь чуть ли не с ноги вышиб врываюсь весь такой рыцарь клинка и пинка пытаясь понять в кого стрелять а моя благоверная стоит посреди комнаты и э, орёт как ненормальная на тараканов что как у себя дома по полу шастают. э да стасики уже заколебали и что ж на С тараканов на меня переключилась хмыкнул череп за то что замок сломал лютовала вон кстати сюда кто чешет кивнул шамиль в сторону магазина мимо которого проезжала старенькая иномарка, которая могла являться ровесницей смуглого прапорщика. Древний форт, завывая двигателем на всю округу, словно раненый мамонт в период брачного гона, подъехал к первой паре бетонных блоков, перегородивших подъезд главным воротом с фигурной ковкой. — Кого это там черти пригнали? Перевалившись через пропет, выглянул череповец. — Ну, пойди и глянь! «Это тебе не на тараканов с пушкой бегать!» Попыхивая сигаретой, посоветовал Шамиль. «Давай, давай!» «Если каждому давать, поломается кровать!» Вспомнил бородатую пословицу череп. «Кусь сами выходят, вот еще!» «Ну, как знаешь!» Шамиль затушил окурок, кинул его точно в урну и почесал за ухом уткнувшегося носом в его ногу приблудного пса собак на территории всегда хватало то охрана прикармливала то работники камбуза И если раньше от них от собак конечно не от сотрудников общепита было больше мороки чем пользы то сейчас эти бы сдохи очень были на расхват Мертвецов они чуяли будь здоров а уж тем более мутантов от кормышей как прозвал их местный молодняк Всем своим видом продемонстрировал нескончаемое удовольствие, которое вполне могло преобразоваться в райское блаженство, если прапорщик почесал бы тому с готовностью подставленное пузо. Но Шамилю было попросту лень наклоняться. — Кстати, слышал сегодня одну байку. Мне тут одна знакомая рассказала. — Не то ли, что с города была привезена часом? — растянул рот в ухмылке череп. — Часом нет. Ну — Ну-ну. «Что, ну-ну? Да ничего!» «Слышал, что ты в донкихот решил поиграть, приударил тут за одной!» «Здесь вообще может быть такое, чтобы кто-то о чем-то не знал! Не гарнизон, а какой-то базар сплошной! Мужики сплетничают, почище баб! Сам же знаешь, у меня типа девушка есть! Медсестра, что ли? А у меня типа жена! А сплю почему-то в гордом одиночестве! Ну да ладно, не будем хорошим!» Что там тебе уже поведала очередная пассия? Э, чё сразу пассия? А то я не знаю, как ты тут на место главного быка семенителя метишь. Спорим на годовой абонемент в КВД? Что ты нам тут под Новый год демографический взрыв готовишь? Завидуй молча. Можно подумать, что я здесь один такой. Был бы ты не женатым, сам бы скакал из койки в койку. Тем более, когда не сильно ты и против. Развлечений-то других и нету тебе. Ну, про женатость это дело уже такое. Хрупкое. Иногда думаю, а нафига оно мне надо? Помнишь, Агату? Я на тебе как на войне, а на войне как на тебе. Что, все так плохо? Все еще хуже. Пилит постоянно. Вжил-вжил, вжил-вжил. Как циркулярная пила ей богу. Она вон от Доронина выговор получила. Она меня срывается. Ну а я-то что? Хотела играть в мужские игры. «Не ной теперь!» э, да! Иной раз так и хочется по щам залепить, чтоб аж к стенке отлетело! Веришь?» С тоской протянул Сашка, которому с трудом было признаваться в собственной слабости и бессилии. «Ну, а в чем дело? Не могу! Табуретку расхерачить о стену одно! С кем-нибудь из мужиков помахаться тоже! А вот по роже бабе надавать не могу!» Хоть она и тридцать раз этого заслуживает. Ладно, что там твоя докторица рассказывала? Так вот, про байку. О, гляди, мужик сам к нам идти изволит. Ты автомат-то приготовь, мало ли. Это я не знаю, — проворчал череповец и снял оружие с предохранителя. Здоров, мужики! Издалека поздоровался подошедший дядька. На вид ему было лет пятьдесят, ну, может, больше. Простоватое лицо с трехдневной седой щетиной, взъерошенные волосы, выгоревшая джинсовая куртка и старенькая двухстволка за плечами. Вот и все, что увидели череп с Шамилем. — И вам не хворать! — кивнул Шамиль. — Зачем пожаловали? Мимо проезжайте! Или решили к нам на постоянку проситься? — Да нет, хлопчики! Я вот что! Как бы можно узнать у вас список ваших жильцов? Ну, или граждан? «Или как теперь все это называется?» «А зачем оно вам?» — подозрительно сощурил глаза Череп. «Да, женку свою ищу. Вдруг спаслась где?» «Хм...» — задумался Шамиль. «Череп, что скажешь?» «Да нет у нас таких списков. Вернее, у начальства в регистрационном отделе где-то есть. А вот конкретно у меня нету». «Ты, дядя, вот что. Иди-ка сюда!» — позвал мужика Шамиль. Только ружье свое в машине оставь. Мертвяков отсюда мы всех повыбили, а ежели чего, мы тебя прикроем. Ага. С готовностью кивнул мужик и развернулся было к машине, но потом передумал и переспросил у Шамиля так а-а-а! разберемся. Дядька быстренько смотался к машине и обратно, глядя на парней просящими глазами. А что ж вы так, жену-то потеряли? Не подумав ляпнул череп, позабыв, что подобные вопросы в нынешней ситуации, как минимум бестактны, а то и нелепы. Сам-то он тоже хорош. Почти сутки не рыпался жену вручать, пока она была заперта на кафедре в зазомбяченном университете. И если бы Доронин тогда не выдал моральных люлей, не родивому напарнику, то схорчили бы Машку мертвяки и не подавились бы. Ну, вот так! Стушевался мужик. «Значит, смотрите. У нас такого списка нет. Сейчас дежурный созвонится с начальством. Если то даст добро, то выпишем вам временный пропуск. Вы сходите в отдел регистрации и учета, и там вам все расскажут». «Хорошо. На вас вся надежда. Я уже и в казачке был, и к лагерям выбирался. Но ни там, ни там, мои Оленьки нет. Вы последнее крупное поселение в городе». Дядька абсолютно по бабе заохал, глядя вслед отошедшему Сашке Череповцу. — А что, у вас телефон работает? — удивился он, глядя, как тот тыкает пальцем в кнопочки стандартного телефона. — Работают! — кивнул Шамиль, как-то раньше и не обращая на это внимания, но только по территории. — Здорово! Молодец ваш начальник! Эх, хоть бы Оленька моя нашлась! «Я не буду вас обнадеживать», — честно признался Шамиль, разводя руками. «Да я все понимаю, конечно. Оно, знаете, пока есть хоть какая-то надежда, оно ж легче становится». Сашка вернулся быстро и уже с пропуском в руках. «Вот здесь заполните ваши данные», — протянул он толстый журнал выдачи пропусков, который велся довольно давно и был весьма пухлым, хотя за прошедшие две недели... Записей стало на порядок меньше. — Пропуск не потеряйте. На нем должна расписаться сотрудница отдела регистрации. — Спасибо. Радостно схватив клочок бумаги, поблагодарил мужик Сашку и направился в сторону корпуса, но остановился. — Ой, а куда идти-то? — Обходите здание слева. Первая дверь, второй этаж. Кабинет 206. Быстро пояснил Череп, а Шамиль даже крикнул напоследок. «Удачи!» «Каковы шансы, что его жена жива? Как ты думаешь?» Все так же, глядя вслед мужику, спросил череп. «Примерно, как встретить динозавра. В смысле, нулевые?» «В смысле, или встретит, или нет. Тут так же. Или найдет, или нет. А я своих и не искал. Три дня им звонил. Трубку не брали. А выбраться в самый густонаселенный район не получалось». Честно признался Сашка, стараюсь о них не думать, так проще. Череп с Шамилем помолчали немного, потом шуганули праздно шатающихся по территории Альку с ее новым приятелем Мишей, напомнив, что уже темнеет и наступает комендантский час. Еще немного поболтали на отвлеченные темы, а потом появился тот самый дядька. Его и спрашивать о результатах поисков не нужно было. Все было видно и так. Мужик с опущенными плечами подошел к Сашке, молча сунул в руку подписанный пропуск и также, не говоря ни слова, поплелся к своему автомобилю. «Похоже, что ничего у мужика не получилось», — сочувствующе протянул Шамиль. «Да уж, вот так!» Сашка замолчал, нервно теребя в руках так и незажженную сигарету, словно позабыв, для чего он ее достал. Взгляд этого мужика, который, казалось, постарел махом лет на двадцать, забыть было сложно. У него даже походка изменилась, и это за какие-нибудь полчаса. Никогда бы не подумал, что увижу такое, чтоб вот так, на драндулете и с ружьем, колесить по городу в поисках жены, которую могли уже раз двадцать слопать. Да любит он ее просто! Шамиль облокотился о шлагбаум, подперев подбородок рукой. «По-настоящему!» «Ты знаешь, я вот сейчас понял, как мне повезло. Машка жива-здорова, рядом со мной. А то, что мы поругались, ну, с кем не бывает!» «А как же по щам!» — хитро усмехнулся Шамиль. «Да...» — неопределенно отмахнулся Череп. «Вот сейчас подумал, что мог бы ее навсегда потерять. И все ее истерики отходят на десятый план. И вообще, ну заведу я другую бабу, и что?» Они ж все одинаковые. Тот же набор функций и приложений. Ага, только апгрейдить не получается. Новая версия конфликтует со старой. Так вот, не будет у меня ни Машка, а какая-нибудь... Череп замолчал, подбирая нужное имя. «Дашка!» Тут же подсказал Шамиль, не сумев сдержаться. «Да пофиг, как ее звать. Пусть Дашка. И что? Будет та же пелешка» и те же надутые губы и прочие сомнительные приятности. Так Машку-то я уже как насквозь вижу, и все ее действия могу наперед просчитать. В общем, удивить она меня может редко. Основой что? Гадай, по ее многозначительному нет. Нет это, или немножечко да. э да, вздохнул Шамиль. Вон все говорят, студентки, студентки. Они хоть и студентки, но тупые. Вот о чем с ними шпилиться можно. Они ни о чем, кроме своего дома-два, и говорить не могут. А вот Светка-то, а вот Светка-сё. Или «Ой, а достань мне туфельки новые». Вот где? Где я ей должен их достать? И нафига? Куда она в этих копытцах ходить будет? Картошку сажать или по медсанчасти дефилировать? А потом ныть, что у нее ноги болят и ей нужен массаж. А у меня, блин, не болят. Целый день в берцах шагать. Я вон за эти три недели. На три кило похудел. И никаких спортзалов не надо. А ей, блин, надо бы открыть группу по фитнесу. Автомат, броники с полной выкладкой, хотя бы на пять км. Любой фитнес нервно курит в сторонке. И не говори, — согласился Сашка. Знаешь, пойду я, наверное, а то с этими разговорами. Скоро глаз начнет дергаться. Давай, мне еще кое-куда заскочить надо. Шамиль поручкался с черепом и, мельком глянув глубь караулки, заметил несколько жестяных банок, стоявших классической пирамидкой друг на дружке. — Эд, что там у тебя? — кивнул Шамиль в сторону стола. — Да мужики вот презентовали. — Ага, Ленин сказал делиться. Это я себе возьму. Шамиль в два шага заскочил в караулку, схватил одну из банок на виду у онемевшего Сашки и отправился во свояси. — Охренеть! выдавил из себя череп. Ну даёт. 19:00. Город Севастополь, поселок Голландия, Лариса Тюнина. Лариса, постойте. Лара на миг замерла, обернулась и выглянула из-за мраморной колонны, чтобы глянуть, откуда раздался голос. Где в коридоре и заметила Машущего ей Шамиль. Что, Лариска, поклонник волочается? усмехнулась одна из женщин, шедшая рядом. Да там не только волочается, а еще и кое-что с собой приволакивает, заметила вторая. О чем это вы? Вспыхнула Лар, пропустив мимо ушей столь пренебрежительную Лариску, напоминавшую ее о пронырливой крысе и сумочке старухи шепотляк. Да о чем, о чем? Все о том же! Рассмеялась первая. — Ты, Лариска, запомни, что у нас здесь все на виду, как в самой настоящей общаге, так что не нужно глаза округлять. Ну, ходит к тебе военный, так бы и сказала. — Что ж тут такого? — подхватила вторая. — Дело-то житейское, молодое. — Никто никуда не ходит, — продолжал отвердить свою Лар, не желая развивать эту тему и, думая, как же не вовремя появился ее знакомый. Да ладно, тебе скромничать. Что ж тогда у тебя вон щеки, как огонь горят. Добрый вечер, улыбаясь во всю ширь, поздоровался подошедший Шамиль. И вам не хворать, Иван Маркович! Тут же заулыбалась первая из женщин. Как жизнь, каким ветром вас к нам занесло? Вы же этажом выше базируетесь. Да вот, мимо проходил. Знакомых заметил: Мимо! Ну, бывает. Наталья Ивановна, вы спешили, по-моему. Говорили, что пора идти проверять двери, напомнила Лариса. А вы, Марина, жаловались, что спать хотите. Мол, устали очень. Шли бы вы отдыхать. Женщины обиженно поджали губы, зыркнули настоль бесцеремонно, выпроводившую их Ларису, но возражать не торопились. До свидания, дамы! демонстративно поклонился любопытным клушам Шамиль. Он вообще, когда хотел, мог быть жутко галантным чем непременно завоевывал сердца мнительных дам и их мам. — И вам всего доброго, Ванечка, я же могу вас так называть? Быстро-быстро, хлопая ресницами, растянулась в улыбке Марина и словно невзначай поправила прическу. — Конечно, Марина Александровна, все непременно. вы же мне как мать родная. От Ларисы не ускользнул тот факт, что Шамиль нарочно назвал не старую еще Марину по отчеству как бы подчеркнув ее возраст. А уж сравнение ее с матерью и вовсе выбило из женщины все кокетство напрочь. — Ну, хорошо. Как-то скисла та, и, схватив под руку Наталью Ивановну, отправилась в глубь коридора. — До свидания, Ларисочка. Всего доброго. — Ах да, давно хотела вам сказать. Марина вновь остановилась и, вновь нацепив притворную улыбку, обратилась к Шамилю. — Ванечка! а нельзя ли не курить в окно, а то у меня белье за окном сушится, а из-за вашей пагубной привычки у меня в лифчике пепел?» «Конечно, конечно, Марина Александровна, я так парням и передам». Лариса также же елейно улыбнулась и, помахав на прощание пальчиками, повернулась к Шамилю, который заговорщицки к ней наклонился и еле слышно добавил. «Ну, хоть что-то в ее лифчике завелось». Лариса прыснула со смеху, прикрыв ладошкой рот. — Ну нельзя же так! — пристыдила мужчину Лара, все еще подхихикивая. — Хорошо, хоть она вас не услышала, а то вам тогда бы не сдобровать! — Э, да! Кстати, держите! Словно фокусник, Шамиль продемонстрировал на ладони баночку со всеми узнаваемым дизайном этикетки. — Скущенка? Откуда? — распахнула глаза Лариса. — которая как-то раньше не замечала за собой страсти к сладостям. А вот сейчас, когда доступ к ним резко сократился, угрожая сойти на нет, постоянно хотелось какой-нибудь гадости заточить. — Секрет! — заулыбался прапорщик. — Ну вы меня просто удивляете! Не стоило, конечно! Лариса застыла, не зная, как реагировать и не решаясь принять столь неожиданный подарок. — А это и не вам? — Не мне, а кому же? — удивилась Лара. — Альке, так что берите, не стесняйтесь. Я, если надо, еще достану. — Ой, спасибо большое. Мне даже как-то неудобно. Вы столько для нас сделали, помогаете вот. — Ничего страшного. Я не сделал ничего сверх своих возможностей. Как дочка, больше никуда не пропадала. — Ой. — отмахнулась Лариса. — Слава богу, пока нет, но с этой стрекозы истанется. Хотя с гипсом сильно не побегаешь, но что поделать, девчонки, скучно. — А у вас как с работой? Кадры уже что-то подобрали? — Ну... — Лара неопределенно пожала плечами и отрицательно мотнула головой. — Продавцы сейчас не котируются на рынке труда. — Вы не переживайте, — попытался обнадежить Лару мужчина. — Работы хватит всем. Сейчас посевную организуем. — Посевную? Лара, медленно направлявшаяся в сторону своей комнаты, от удивления остановилась. — Какую посевную? — Ну как какую? Весна все же как-никак. Вокруг полно дач с огородами и садами. Вот и будем картошку сажать, чтобы в следующую зиму было что есть. Деревья там обрезать, грядки полоть. Вы умеете? — — Грядки? Не. -а испуганно замотала головой Лара. Само слово «полоть» внушало ей какой-то ужас. — Я никогда не пробовала. Я же городской житель. Для меня дача — это шашлык, лужайка. Ну, максимум клумба с цветами, а уж никак не картошка с огурцами. — Ну, ничего, научитесь. А что там такое? Шамиль остановился и прислушался к голосам, раздававшимся в соседнем кабинете. Ругаются! Равнодушно пожала плечами Лара, научившаяся отвлекаться от посторонних шумов. Сейчас такое часто. Люди все на взводе, стресс как никак, антидепрессантов и психологов нет. Шамиль пожал плечами и совершенно искренне изрек: водка лучший антидепрессант. Я хоть и не психолог, но могу вам сказать об этом со стопроцентной уверенностью. Вот наша детвора! которая нарвалась на банду в Любимовке, после того, как вернулась оттуда, понабирались в хлам, в конкретную Зюзеву, потому как руки-ноги ходуном ходили, а зубы азбуку морза отбивали. Пока бой шел, то оно еще ничего. А потом... Шамиль замолчал, словно вспоминая что-то, а Лариса не знала, что и сказать. Затянувшееся молчание прервал выскочивший в коридор Москвин, одетой выданные ему камуфляжные штаны и куртку, которые сидели на его высокой худощавой фигуре, как красные шаровары на негре. Делая широкие шаги, он собрался было проскочить мимо, но вдруг резко остановился и развернулся, обращаясь к Шамилю. «Вы же вроде не последний человек здесь!» Ткнул он пальцем в Шамиля. Тот опустил глаза, сфокусировав взгляд на длинном указательном пальце, параллельно с тем... Боресь с желанием, этот палец сломать. — Не понял. — Да что тут непонятного? — Закатил глаза экс-помощник мэра. — Я спрашиваю, вы же можете как-то повлиять на смену комнаты? — Я не могу так жить. Это же кошмар какой-то. Четыре человека. Один кашляет, другой храпит. Третий. — Во-первых, руку убери. Во-вторых, распределением комнат заведую не я. А в-третьих... «Спасибо, скажи, что вообще пустили!» «Что? Да ты хоть!» «Руку сказал, убери!» Голос Шамиля, такой спокойный и ровный, столь резко выделялся на фоне истеричного фальцета Москвина, что тот даже замолчал, хлопая глазами. «Еще раз повторяю для командиров бронепоезда. Вопросы относительно проживания не ко мне. Уяснил? Или мне провести массажные процедуры?» «А каким видом массажа вы владеете? Аюрведическим или эндермологическим?» Насквозь фальшивой улыбкой заулыбался Москвин, решив сменить тактику. «Русским рукопашным, с искривлением позвоночника!» Буркнул Шамиль, которого этот тип раздражал все больше и больше. «Вань, то есть Шамиль, пойдем!» Лариса аккуратно взяла его под локоть и потащила в сторону своей комнаты, С москвиным Лара уже несколько раз пересекалась в коридорах и в столовой, где он устроил очередной скандал, высказывая поварихам, что приготовленное ими — полный шлак. Конечно, спорить было сложно, что еда в столовке была не чита ресторанной, но весьма пригодной для наполнения желудка, тем более из того ограниченного набора продуктов, коим располагал гарнизон. При всем при этом... Поварихи старались как могли разнообразить меню, даже суп из одуванчиков сварганили, так что более-менее мнение об этом человеке у Ларисы уже успело сформироваться. И это мнение было крайне негативным, потому как этот холеный мужик был из тех, кто так раздражал Ларису своей способностью без мыла влезать в любую щель и оттуда вещать другим, как им нужно жить, искренне веря в свое превосходство над простыми смертными. «Пойдем!» Шамиль собрался было уже уходить, когда его ушей долетела еле слышная фраза «Салдафон тупой!» Прапорщик резко отстранил Лару и буквально в несколько прыжков оказался возле взбледнувшего москвина. Тот даже сжался от страха, когда Шамиль подскочил к нему. «Что ты сказал? А ну-ка, повтори!» «Ведешь себя, как тупой солдафон!» Все же не струсил Москвин, нашел в себе силы ответить, лишь бы кулаками помахать, а ты типа шибко умной но уж поумнее некоторых, тупые в самые верхи не попадают. Лариса, застыв на мгновение, вздохнула и бросилась к спорщикам, чувствуя, что вот-вот и хлопот у медсестер в санчасти резко прибавится то, что военный буквально в один удар ушатает этого долговязого проныру. Она не сомневалась, но все же ей не хотелось, чтобы у Шамиля были неприятности. «Я был вторым человеком в этом городе, а ты...» Москвин пренебрежительно фыркнул. «А я служил родине!» Лариса встревоженно переводила взгляд с одного мужчины на другого, не зная, что делать. «Ну, не на помощь же звать!» «И смысл? Рисковать жизнью и получать копейки! Ха!» — О таком понятии, как призвание и долг, ты не слышал? — напрягся Шамиль, сжимая кулаки. — Или вы, Шишки, родиной признаете только ту страну, где можно больше намутить, где жопе мягче, а пузу сытнее? — И что твое призвание тебе дало? Может, ты на квартиру заработал? Или тачка у тебя крутая? Бил по самым больным местам Москвин, прекрасно зная, в каких условиях жили военные. Не на собственном опыте, конечно. Просто ему приходилось сопровождать мэра, когда тот в очередной раз соблаговолил спуститься с небес на землю и посетить в рамках выборной кампании простых избирателей. Зарабатывать и получать. Разные вещи. Например, денег зарабатываю мало, а звездюлей, до хрена. Это все пустая демагогия. Ты на вопрос это ответишь. Герой-защитник. Выплюнул последние слова Москвин. «Вань!» — робко попыталась встретить Лариса, но Шамиль мягко отстранил ее. «Отвечу. Только сначала ты мне скажи. Вот пускай у тебя есть хата, крутая тачка, поршка ЕН какой-нибудь самой модной модели. Пусть ты натягиваешь длинноногих моделей по три штуки за ночь. А у меня была комната в общаге, да льготный проезд на катере. И где все твое? Где твоя хата?» Да и точилы твоей я не заметил, когда ты, как последний бомжар, стоял на КПП и чуть ли не умолял принять в качестве приживалки. Сейчас тот тот Порши автоматного патрона не дадут, а вот в рожу могут запросто. И вот в новых реалиях этого изменившегося мира, как ты думаешь, кому из нас рожу начистят, а кто сможет начистить сам? Тот, кто оторабанил армейку и владеет любым видом огнестрельного оружия? да и не огнестрельного тоже, или рафинированный дрищ, который тяжелее собственного члена, в руках ничего не держал. Москвин молчал, поджав губы, не зная, что ответить. А Лариса испуганно наблюдала за Шамилем, который словно обнажил душу перед ней, и ведь не сказал ничего особенного, но в каждом его слове была искренность и истина. Грубая сила всегда уступала перед интеллектом, Все же нашел, что ответить москвин, и демонстративно постучал по своему виску. «Ого! Вот как от кормыша встретишь, ты ему не забудь об этом напомнить! Глядишь, он проникнется твоими словами и передумает тебя жрать!» Усмехнулся прапорщик, расслабляясь, поняв, что стоявший перед ним мужчина не годится в противники. Он словно шарик надувной, вроде пыжится, пыжится, раздувается пытается занять собой как можно больше пространства, а ничего из себя не представляет. Ткни пальцем и лопнет, издав только громкий хлопок. На такого злиться, себя не уважать. Поэтому Корниенко даже не разозлился на себя, за то, что не сумел сдержаться, дав слабину. — Пойдем, Лариса, что с ним убожеством разговаривать? Лариса согласно закивала и позволила себя увести. Противный тип, честно призналась она, так и хочется поруже заехать, особенно когда он так мерзко улыбится. Вы безжалостная женщина, признался мужчина, стараясь раньше времени не рассмеяться. Страшная. Ну, не такая уж и страшная, нарочито обиделась Лара. Да и вообще вы меня поражаете своей кровожадностью, Лариса. Рассмеялся Шамиль. И это говорит мне. «Мастер владения русским рукопашным массажем?» В ответ заулыбалась Лара. «А что с тем мальчишкой раненым? Из студентов?» «Откуда вы знаете?» «Ну, городок у нас маленький. Или как это наше поселение называется?» «Мы его гарнизоном называем. А с Пашкой все нормально. Крови, конечно, много потерял. Пришлось делать переливание напрямую. Благо, кровь у него нередкой группы. Иначе не выкарабкался бы». Сейчас с донорами, сами понимаете, как. Да и рискованно вот так, без анализов. Но ничего, идет на поправку. Ирка говорила, что даже к медсестрам пристает. Шамиль осекся и взглянул на Ларису, которая сделала вид, что ничего не заметила. «Ну и замечательно. А я с теми девчонками с Бельбека познакомилась. Они такого рассказывали. Ужас просто. И откуда такие нелюди взялись?» Вот откуда взялись, это мы и выясняем. Нам такие соседи ни к чему. Сегодня в отдел учета заходил какой-то мужик, жену искал, внезапно поменяла тему Лариса. Знаю, не нашел. Да и какие могли быть шансы. У одинокой женщины предпенсионного возраста. Ну, Лариса хмыкнула и пожала плечами. Мой возраст, хоть и не предпенсионный, но все же я живой пример того, что чудеса случаются как то женщина, которую вы спасли. Ну, Юлия, так что...» Это исключение, которое только подчеркивает правило. Я вот что подумал, ведь в городе три человеческих базы, и люди могут и не знать о том, что их родные или друзья выжили. Думаю, что нужно составить общие списки и, установив связь между гарнизонами, обменяться сведениями, а полученные результаты вывесить на стенд. Как думаете... «Отличная идея!» — тут же согласилась Лариса. «Я бы не отказалась попытаться найти знакомых!» «Вот и я так думаю. Надо бы ее капитану предложить!» «Вот мы и пришли. Вы уже обжились?» «Да, даже пытаюсь хоть как-нибудь уютно вести. А то комната напоминает казарму. Может, зайдете? Я вас кофе напою со сгущенкой!» а откуда кофе?» — удивился Шамиль. «Секрет!» «Что ж, вы думаете, вы один знаете, где что достать?» Лариса улыбнулась, но, заметив, как мужчина нахмурил брови, тут же продолжила. «Да не настоящий он, из корня дуванчика, благо этого добра навалом, а вы о чем подумали?» «Да, пустяки. Ну что, по кофе?» «Из-за дуванчиков никогда не пробовал». 20:00 город Севастополь Казачинский гарнизон Виктор Никитин Что-то Виктор сегодня заработался допоздна давненько такого не случалось наверное с тех самых навсегда ушедших в небытие мирных времен с наступлением темного времени суток на существенно разрушенной территории гарнизона количество людей на улицах стремительно сокращалось А в два и вовсе объявлялся комендантский час во избежание всяческих недоразумений. Поэтому обычно все работники, чья деятельность не связана со сменами, старались вернуться по местам своего проживания. Виктор не беспокоился, что его может задержать патруль. Как задержат, так и отпустят. Заветные курочки творят чудеса, да и успел он уже здесь примелькаться, даже знакомство завести. Кстати,. Парень этот, Максим Горохов, все же пришел в отдел, прятаться не стал, да и не спрячешься-то на закрытой территории, куда ж с подводной лодки. То, что это он отработал найденного избитым мужика, парень даже возражать не стал, сразу во всем признался, да и рассказал, как дело было. Виктор его выслушал, прекрасно понимая, что и сам бы за свою семью порвал бы любого, не говоря о тех, кто всяческие непотребности. Про отца родного говорил. «Значится так», — шумно выдохнул воздух Виктор. «Я тебя услышал. Сделаем вид, что ты раскаялся, а я прочел тебе поучительную лекцию. Я вижу, что ты хороший парень, правильный, но следи за своими поступками. Сейчас законы намного строже, и малолетки уже нет. Сейчас все равны, и наказание за убийство для всех одинаковое. Сказать какое?» «Нет, догадываюсь. Буркнул парень, склонив коротко стриженную голову, показывая тем самым полное раскаяние. — Ну, раз догадываешься, тогда свободен. И найди постоянную работу. Хватит перебиваться с одной шабашки на другую. Пора уже за ум браться. — Хорошо, спасибо. Пацан поднялся со стула и, сдержанно попрощавшись, вышел из кабинета. — О, дурак, прости господи! — Покачал головой Никитин, выключая питание компьютера и собираясь идти домой. Но, если честно, идти туда не хотелось. Напряженная атмосфера совершенно тому не способствовала. «В изумруд, что ли, пойти?» Вспомнил пробывшую местную наливайку, которая превратилась в единственный на весь гарнизон то ли бар, то ли клуб. Виктор стал за собой замечать, что все чаще алкоголь спасал его от тяжелых мыслей. Да и спать получалось крепче, без кошмаров и сновидений. К тому же, в таких местах, где собирались самые разнообразные люди, можно было подчерпнуть новую для себя информацию, которую не расскажут на начальственных планерках. А теперь, когда Смирнов умер, и его место еще никто не занял, вообще непонятно, каким образом будет поступать эта самая информация. «Так, до комендантского часа еще есть время». И перехватить пару стопок можно успеть, да и послушать, кто что говорит. Да и если честно, просто расслабиться и отдохнуть. Наливайка находилась буквально в семи минутах неспешной ходьбы от штаба, чуть ли не напротив церквушки, что вообще казалось какой-то насмешкой. Батюшка местный несколько раз пытался законными методами устранить это безобразие, но воз как говорится, оставался и ныне там. Да и сейчас тоже ничего не поменялось. Командованию гарнизона было не до божественных проблем, а людям где-то снимать напряжение нужно было... Поэтому воцеркуляться, направо, а придаваться зеленому змею, налево... Все по чесноку. Да до изумруда дойти не удалось. Да что там говорить, с территории части выйти не удалось, как на аллейке, образованной высокими кипарисами и туями. Виктор... Столкнулся со спешащей в сторону казармы Аней, чему даже удивился, потому как до этого момента ему давалось пересекаться либо на завтраке, либо на ужине. «Анна Михайловна!» — откликнул он девушку. «А, Виктор Иванович, добрый вечер!» — остановилась Аня. То и дело, нетерпеливо поглядывая в сторону казармы, что не осталось незамеченным для Виктора. «Свидание у нее, что ли? Неожиданно для себя!» Раздосадованно подумал он. да интересоваться, естественно, не стал. Не его это дело... — Вы куда-то спешите? — Да, я... Девушка замолчала, прикусив губу, но затем все же спросила. — Виктор Иванович, а вы не очень сейчас заняты? — Да нет, а что? Не могли бы вы меня сопроводить, а то уже темно, и мне, признаться честно, страшно. — А куда это вы так поздно? Если на свидание, то провожатый из меня никакой. — пошутил Виктор. — Да какое там свидание? — отмахнулась Аня. — Я за Каринкой. Я ее еще днем должна была забрать. Но планы так резко поменялись. Еще и мутант этот, чтоб ему пусто было, вот и задержалась. — А что за мутант? У нас на территории мутант объявился. — обеспокоенно переспросил Никитин. Чувствуя, как промеж лопаток холодок пробежал. Сразу же освещенная аллея стала казаться темной. А за каждым кустом виделось чуть ли не по мертвяку, затаившемуся перед броском. Да нет, это ребята из города приволокли тушу. Вот меня сегодня наш главврач на вскрытие мутанта и выдернул. Сказал, чтобы я натаскивала себя на суд медэкспертизу. У нас какой-то новый отдел открывается по изучению новой формы жизни. Кучу книжек умных посоветовал. Вот я и присутствовала. Это ужас, я вам скажу. Это он хорошее дело говорит. — согласился Никитин. — Нужная. А что, такой мутант страшный? — Да, то есть нет, — сбилась мысль Аня, которую просто распирала от новых впечатлений, коими она так хотела поделиться. Но впечатлений было так много, что мысли переплетались и постоянно стремились ускользнуть из головы. — Нет, он, конечно, страшный. Все эти когти. А зубы? Вы видели их зубы? Да как-то вблизи не довелось, к счастью. Во-во, там клыки такие, что могут череп под ним махом проломить. Удивительно просто. Я знала, что бывают генные мутации. Ну, там двухголовый барашек или котенок с четырьмя ушками. Но такое... Виктор, вы представляете? Девушка в запале даже схватила идущего ряда мужчину за руку. Но, заметив это, быстро одернула себя, продолжив рассказ чуть менее эмоционально. У него коренные зубы, похожие на зубы хищника. Такие же острые, приспособленные для дробления костей. Но есть и свои отличия. А челюсть? Ее пришлось разжимать двоим мужчинам. Так вы бы видели угол раскрытия рта. А что это такое? Ну, мутант. Мог раскрыть рот очень широко. Слушайте дальше. Это просто машина для убийства. Весь его внешний вид, строение видоизмененного тела. — Я наделала множество фото и видео. Постараюсь завтра перенести все на бумагу. — Я смотрю, вас это не на шутку заинтересовало, — усмехнулся Виктор. — Не против, если я закурю? — Без проблем, — беспечно отмахнулась Аня. — Что ей дым, когда проведение прислало благодарного слушателя? Виктор извлек сигарету, чиркнул зажигалкой и приготовился дальше слушать. Информация хоть и преподносилась в крайне эмоциональном стиле, но была весьма полезной. Врага, а тем более такого, нужно знать как можно лучше. А что они знали о мутантах? Только то, что они есть. И то, каким образом они превращаются из обыкновенных зомби. В принципе, все. А знаете, что самое интересное? Что же? Этот мутант был когда-то человеком. Мне Иван Сергеевич пояснил, что все формы зомби могут мутировать, но преимущественно это либо люди, либо собаки. Наши популяции наиболее распространены в городах. В принципе, мутировать могут все, кто воскрешается, но перед ними возникает проблема найти белковый материал себе подобный, потому как белок другого вида не подходит для биомутации. С чем это связано, неизвестно, но хорошо хоть так. Да уж, неизвестно, в кого бы превратились мертвые вороны мыкнул Виктор, представив эту картину. Не менее чем в птеродактилей?» Можно провести эксперимент, задумчиво протянула Аня, всерьез восприняв слова Виктора. Надо подсказать местным научным сотрудникам. Только этого тут еще не хватало. В буквальном смысле схватился за голову Никитин, у которого перед глазами промелькнули кадры из старого фильма про Франкенштейна. Так, что там с этим мутантом? Не отвлекайтесь, Анна Михайловна. А, да! Опомнилась она, вспоминая, что же она хотела сказать. Так вот, этот мутант был человеком, и мало того, женщиной. Это вы как поняли? Недоверчиво уставился на нее Виктор. Хотя это-то как раз и не сложно. Нет, половые признаки отсутствуют напрочь. Заросло, что ли? Гы гыкнул мужчина. Но тут же нарвался на недовольный взгляд. — Извините. — Как ни странно, но вы, скорее всего, правы. А то, что это была женщина, мы определили по серьгам в ушах. Уши тоже видоизменились, приняли иную форму, более вогнутую, стали больше и сместились по черепу чуть вперед, а вот серьги в них остались, вот они и помогли нам определить пол. Так вот, к чему я это веду? Если проследить закономерность видоизменения организма этой женщины, то можно сделать вывод что структура тела отошла от человеческой и приближалась к животной. Об этом свидетельствуют когти, что могли втягиваться, да и суставы задних конечностей выгнулись в другую сторону. Вот интересно, как это происходило, постепенно или мгновенно рывками? Вот мне, если честно, это вовсе не интересно. Мне интересно, как эту тварь убить с минимальными потерями среди личного состава, признался Виктор. Вот это мне интересно. «Убить?» — поникла Аня. «Да так же, как и всех. Пули в лоб. Я, конечно, утрирую, но принцип тот же». «Что еще интересного вы заметили?» «А, вот еще кое-что. Ключицы!» — воскликнула Аня. «Что ключицы?» — не понял Никитин. «У нее их не было совсем?» «В смысле? Почему? А куда они делись?» «Наверное, организм. Посчитал, что без них лучше». Я читала о таком когда-то, только в разделе про кошек. Там писалось, что у кошек кости передних конечностей соединены с ее грудной клеткой, мышцами и соединительной тканью. Именно благодаря этому они способны свое тело протискивать через самые маленькие отверстия, в которые может пройти голова. Удивительно, да? Судя по такому строению, этот мутант, а вернее мутанша, может прыгнуть с огромной высоты и умудриться приземлиться на все четыре лапы вывернувшись в воздухе. — Аня, с каждой новой фразой мне становится все страшнее жить. Есть что-нибудь из приятных новостей, не касающихся эволюции и развития зомби и этой женщины-кошки в частности? Девушка пожала плечами и забавно почесала затылок. — Из приятного только то, что мы уже пришли, и я заканчиваю свои рассказы, хотя еще столько всего хочется вам рассказать. Например про пищеварительную систему и строение внутренних органов. Это просто восхитительно!» Аня просто горела, как хотела поделиться этой увлекательной для нее новостью. А вот Виктор совсем не желал слушать про пищеварительную систему мутанши. «Анна Михайловна...» Виктор остановился и, повернувшись к девушке, взял ее руки в свои. «Аня, я очень рад, что вам интересна ваша работа. Это просто замечательно!» — Правда. Но сейчас нам лучше забрать ребенка. Вам еще как-то обживаться придется, а время уже позднее. Мы завтра с вами обязательно поговорим, а вы расскажете мне все, что посчитаете нужным. Пусть даже это будут описания кишок мутанта и зарисовка их поперечного сечения в деталях. Но завтра. Хорошо. «Угу — Угу! — хлопнула ресницами девушка. — Вы правы. — А теперь ведите. А то я здесь никогда и не был. Пропустил девушку вперед Виктор, открыв перед ней двери, ведущие в просторный холл,